Часть 6. С детских лет ей нравилось находиться возле костра. Он дарил ей странное умиротворение, неравномерные всполохи огня, треск дров, согревающаяся кожа. Так здорово, что она готова была вечно наблюдать за этим. И Задора находилась на краю огромной ямы у костра. Эшли прошептала так, чтобы никто не расслышал. Тяжелый сегодня был день! Она встретилась с драконом и Гидрой узнала причину, почему именно ее избрали, узнала о суккубе, похитившем силы у святых зверей, и она унаследовала черты этого суккуба, чтобы переварить все это, требовалось время. В любом случае, Эшли покачала головой и посмотрела на спящего брата. «Младший брат, ты действительно великий мужчина!» Айзек использовал тело Эшли вместо подушки и крепко спал. После того, как младший брат потерял сознание после боя с Гидрой, Заботилась о нем именно Изодора. Она смазала его раны лекарственными травами, вместо бинта она использовала большие листья и плющ, его раны нельзя было назвать легкими, но благодаря Изодоре его жизни ничего не угрожало. На Айзеке использовались местные лекарственные растения, и они наверняка были очень эффективны. Из-за рану Айзека поднялась температура, но в целом он крепко спал. Эшли удрученно вздохнула. «Какое громкое заявление!» Сказал, что заберет мое тело у святых зверей. Тебя все устраивает! Раздался голос дракона, и она посмотрела в центр ямы. Он все так же спал, совсем не изменился, лишь голова была направлена на них. А как еще? К тому же теперь дальнейшие действия очевидны. Эшли снова посмотрела на спящее лицо брата: Я буду сражаться вместе с младшим братом, все-таки он сказал, что будет биться ради меня. Как его сестре, слов приятнее даже услышать не могла. Чтобы ответить на его чувства, я должна сражаться, должна выжить. Хотя её истинные чувства были другими. Не должна выжить. Хочу жить. Выслушай мою капризную просьбу, да? Она вспомнила и улыбнулась. Эзек сказал свою капризную просьбу, но ее сложно было считать таковой. Чтобы спасти ее. Он специально сказал те слова, чтобы всколыхнуть сестру, для которой было непривычно сдаваться. И эффект оказался потрясающим. Ее желание пожертвовать собой улетучилось, осталась только вина. Хотелось прожить как можно дольше со своим братом. Да уж, мне все еще не хватает веры. Вообще, мне было неприятно, когда он сказал, что ненавидит меня. Но любовь и ненависть часть отношений братьев и сестер. В любом случае, решение было принято. Она будет сражаться, чтобы вернуть свое тело. И все же ее не могло это не тревожить. Кстати, по поводу Гидры. Беспокоиться не о чем. Дракон развеял ее опасения. Уговор важнее всего. Поэтому, не получив свое она разгневанная напала на вас. Она не дала четкого ответа на предложение твоего младшего брата, но за него можно принять то, что она ушла. Эшли переживала, что Гидра в отместку направится в Левотейн, Неизвестно, насколько, но сейчас оставалось лишь верить в слова дракона. С Гидрой они пока разобрались. Вопрос в том, куда идти теперь. Потомок демона сновидений. Что? Я, конечно, не против, но когда меня так называют... Изадора моя дочь. Неожиданность. Нет, это ладно. Изадора твоя. Возьмите ее с собой. Она вам пригодится. Её? «Но впереди нас ждёт опасный путь!» «Я вернулась!» И тут вернулась Изодора, которая ходила за дровами. «С возвращением?» Эшли повернулась к ней, потеряв дар речи. Изадора принесла целую кучу дров на спине. Столько могли принести лишь несколько лошадей. Хоть груз был огромен, девушка спокойно с ним шла. Должно быть, поэтому ее и не получилось заметить. «Сегодня получилось набрать немного. Надо было днем это сделать. Зрение ночью ограничено». Девушка и правда была полезной. Нет, не в этом дело. Дракон, почему ее? Она сама этого захотела. Так что молчи и бери ее с собой. Это условие, почему я вас отпускаю. Условие, почему их отпускают. После таких слов нельзя было отказаться. Сейчас им было не по силам сразиться с драконом. Этот мужчина еще придет забрать у меня твою плоть. До тех пор договоримся. Я не трогаю вас, а вы пока не тронете меня. Мы с самого начала не собирались к тебе лезть. Она дала обещание Изадоре. И тут девушка спросила: Вы о чем? А, да. Ты, оказывается, дочь дракона. И дракон говорит, чтобы мы взяли тебя в наше путешествие. Изодора сбросила дрова, они с шумом упали. Отец, ты серьезно? Серьезно. Я должна идти? Верно. Ага, поняла. Это был разговор, который не могли понять посторонние. На задачные Задора обернулась. Сестра, нет, госпожа Эшли, полагаюсь на тебя. «А, Ага, я тоже. Как быстро согласилась. Что же младший брат подумает? Он точно в восторге не будет. Ну, тут ничего не поделаешь. Это дракон, сказал взять с собой Задору. У них с самого начала не было права отказываться. Дракон, объясни еще кое-что. Это то, что она хотела знать. «Почему ты добр к нам?» Изадора сказала, что это потому, что я потомок Суккуба. Но ведь это не все. Даже услышав обо всем, у меня остались сомнения. И тут дракон двинулся, он поднял голову и отвернулся. «В конце концов, я такой же обыватель». На следующее утро Эшли и остальные покинули гнездо дракона. Время расставания, Изодора и дракон не стали много говорить, а попрощались парой слов. «Ладно, я пошла». «Да, береги себя». Слева рюкзак с Эшли. Справа уставший после долгого путешествия и всё ещё спящий Айзек. Погрузив все на плечи, Изадора отправилась в путь. «Уверена, что этого хватит». «Ага, я уже давно была готова». Изадора смотрела лишь перед собой. Высунувшаяся из рюкзака Эшли обернулась. «Зачем же?» Их провожал взглядом дракон. Такой огромный, но в этот миг казавшийся таким маленьким. «Береги себя!» Все еще глядя в спину дочери, которая была так далеко, дракон заговорил. «Изадора – потомок богоматери!» По его голове что-то ползало. Это был маленький дракон, размером с младенца в нагруднике. «Больше мы не встретимся!» Маленький дракон встал на голове большого дракона и завыл. Его голос был полон одиночества.